то есть использующим часть имеющегося у него инстинкта внутреннего разрушения для эротической связи со сверхя. О совести нельзя говорить, пока не доказано наличие сверхя. Относительно чувства вины следует признать, что оно существует прежде сверхя, а значит и прежде совести. Итак, оно непосредственное выражение страха перед внешним авторитетом, признание напряжения между я и этим последним, прямое производимое от конфликта между потребностью в любви авторитета и стремлением к удовлетворению первичных позывов нагромождение, которого порождает склонность к агрессии. Нагромождение этих обоих слоёв чувства вины друг над друга и страха перед внешним и перед внутренним авторитетом порой затрудняло нам проникновение во взаимоотношения сферы совести. Раскаяние Общее обозначение реакции я в одном из случаев чувства вины содержит мало преобразованный материал ощущения страха, само является наказанием и может включать потребность в наказании, и оно, значит, может быть старшей совестью. Не повредит также, если мы ещё раз остановимся на противоречиях, порой смущавших нас в процессе нашего исследования. Чувство видны с одной стороны, как бы являлось следствием неосуществлённых агрессий, а с другой стороны, как это имело место как раз у его исторических истоков при убийстве отца, Следствием агрессии осуществленной, но мы нашли и выход из этого трудного положения. Насаждение внутреннего авторитета Северх Я радикально изменило условия. Прежде чувство вины совпадало с раскаянием. При этом мы замечаем, что термин раскаяния должен быть сохранён только для реакции после действительно совершённой агрессии затем разница между намерением осуществить агрессию и её фактическим осуществлением вследствие всеведения сверхя потеряла значение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 со смещённой внутрь агрессией. Клинические наблюдения в свою очередь позволяют нам действительно различать два источника приписываемой сверхъя агрессивности, из которых в отдельных случаях то один, то другой оказывают более сильное действие, но обычно они действуют совместно.